И он пришел к заключению, что Карлос Рамирос принадлежал к секте, члены которой являлись, так сказать, последователями тамплиеров. Он познакомился с вашим отцом примерно в 1930 году в Сегове и, похоже, сумел обратить его в свою веру. В конце концов, ваш отец по какой-то причине присоединился к этой группе. Он также рассказал нам немного об истории своей семьи. По-видимому, его предки были землевладельцами которые обосновались в этих местах после того, как эти земли были захвачены правителями Кастильи и Леона и переданы им в дар. Исторически их семья тесно связана с Леоном. И в тот же период правители передали ордену тамплиеров огромные территории с множеством поселений, среди них было и то, где мы сейчас находимся. В те времена это был центр командорства. Между тамплиерами и семьей Рамироса установились особенные отношения, как сказал нам дон Лоренцо, не вдаваясь в подробности. Все это происходило в XIII веке. 80 лет назад его дедушка и Фернандо Луэнга отец зачем-то встречались по инициативе Карлоса Рамироса в Сегове. Возможно, для обсуждения чего-то, что имело отношение к церкви подлинного креста. Моника, ты ангел, и объясняешь великолепно, но я все равно запуталась. Откуда ты знаешь, что они общались в 1930 году? От Лоренцо, который тщательно исследовал все документы в дедушкином архиве. В старой бухгалтерской книге он нашел запись о расходах, связанных с поездкой в Сеговию, которую его дедушка совершил в 30 году, и в этой книге впервые упоминается имя вашего отца и адрес ювелирной мастерской. Эту статью расходов он назвал «Для поездки в церковь подлинного креста». Великолепно! Мы знаем, что они были знакомы. Но почему профессор решил, что они были тамплиерами или последователями этого ордена? Он не объяснил нам этого, поскольку еще не завершил свое исследование. Но, Пауло, я тебя уверяю, этот человек знает, о чем говорит. У него явно были причины сделать такой вывод. Дон Лоренс подозревает, — продолжал Фернандо, — что они пытались скрыть нечто. И чтобы сохранить это в тайне, никому не рассказывали о своих отношениях. Видимо, именно поэтому отцу так ничего и не удалось узнать во время своей поездки в Херес-де-Лос-Кабальерс, когда мы еще были детьми. Должно быть, он говорил с отцом Дона Лоренца Рамироса, но тот ничего не знал об отношениях своего отца с нашим. Паула пыталась переварить услышанное. Резюмируем. Этот человек убедил отца примкнуть к секте последователей тамплиеров, когда они познакомились в Сегове. Одной из целей этой встречи было посещение церкви подлинного креста, которая принадлежит тамплиерам. Мы также знаем, что они обнаружили нечто — и чем бы это ни было для них, оно являлось страшной тайной. Из этого я делаю вывод, что эта тайна имела какое-то отношение к браслету, который был отправлен отцу, но так и не полученным. И, наконец, мы знаем, что семья Рамиросов много лет назад поддерживала отношения с темплиерами. Я правильно все поняла? «Отлично, Паула! Наконец-то ты задействовала свои многочисленные мозговые клетки!» — воскликнул Фернандо нарочито язвительно — «Я отказываюсь комментировать твой хамский выпад», — заявила Паула и продолжила. «Через два года после этой поездки отца арестовали за попытку вскрыть могилы наших предков все в той же церкви подлинного креста. И мы так и не узнали о мотивах этого поступка, потому что он ничего не объяснил нам. Вам не кажется, что между этим фактом и всей этой историей существует какая-то связь? Наверняка такая связь есть», — согласилась Моника. Что, если мы расскажем об этом Дону Лоренцо, не вдаваясь в детали? Я это запишу в своем блокноте. Нам нужно больше выяснить при следующей встрече. Пожалуй, из этого можно сделать вывод, что он пытался искать что-то в могилах. И чем бы это ни было, оно могло иметь отношение к их тайне. Фернандо вспомнил имя папы, записанное рядом с именем его отца, в бухгалтерской книге рамироса «Мы тебе не рассказали, что, кроме всего прочего...» Возникло имя папы у Нуреева III. Оно, как и имя нашего отца, было написано рядом со статьей расходов на поездку, и мы знаем, что именно этот папа отправил реликвию в церковь подлинного креста в 1224 году. Фернандо теперь говорил более решительно, «Мы должны как можно быстрее поговорить с доктором Лючией Херерой. Она, судя по всему, специалист по истории церкви подлинного креста и тамплиеров. Мы должны рассказать ей обо всем, что уже знаем». Думаю, она поможет нам понять, какие тайны тамплиеров и их мистических последователей хранит эта церковь. Я почти уверен, что церковь подлинного креста по какой-то причине является главным звеном во всей этой истории с браслетом. Вспомните об аресте отца и о его специфических отношениях с Карлосом Рамиросом. Завтра же я позвоню Лючи и договорюсь с ней. Он порылся в своем портфеле и нашел визитную карточку Лючи и Херреры. «Я так и знал. Она оставила мне свой номер телефона», — ликующе произнес он. Паула изучила карточку, на которой был написан домашний адрес женщины, и интуитивно перевела взгляд на Монику. Лицо девушки выражало нескрываемое недовольство. «Красивая эта докторша из архива?» — спросила Паула, стараясь не смотреть ни на Фернандо, ни на Монику. «Не очень», — произнесла Моника. «Она умная», — сказал Фернандо почти одновременно с Моникой. «Но какое это имеет отношение к теме нашего разговора, Паула?» Паула снова посмотрела на Монику, которая принялась разглядывать остатки рыбы в своей тарелке, низко опустив голову, и ответила брату, «Никакого, простое любопытство». Принесли кофе. Фернандо, кроме кофе, попросил рюмку коньяка, чтобы растянуть удовольствие. Медленно выпив коньяк, он захотел поделиться с женщинами своими сомнениями. «По мере того, как мы обнаруживаем новые данные...» В нашем уравнении становится все больше неизвестных. Например, почему господин Рамирес отправил ценный браслет отцу, а не оставил его у себя? А еще меня мучает вопрос, что отец должен был с этим браслетом сделать? Но прежде чем получить ответы на эти вопросы, мы должны понять, что это за браслет, относящийся к расцвету египетской цивилизации, и узнать, кому он принадлежал. Моника прервала его. Ей тоже многое было неясно. Мы все спрашиваем себя, что мог искать твой отец в могилах семьи Луэнга». Сделав паузу, она продолжила. «Кроме того, есть еще вопрос. Что он хотел сделать с тем, что собирался найти? Похоже, все факты говорят о том, что по какой-то причине, нам еще неизвестной, он должен был присоединить к браслету то, что искал в могилах. Если это не так, для чего тогда браслет был отправлен твоему отцу в Сеговию? И, наконец, если считать, что два предыдущих предположения верны... Чего он хотел добиться, соединяя эти два предмета? Моника сделала паузу, чтобы отпить глоток ликера, и продолжила. С другой стороны, Дон Лоренцо почти убедил нас, что и его дедушка, и ваш отец принадлежали к секте тамплиеров. Это может как-то объяснить странное поведение вашего отца и его стремление иметь оба эти предмета? Фернандо предложил ей записать в свою тетрадку все вопросы, чтобы потом разделить направление поиска, поскольку у них было слишком много открытых тем, и сложно было работать над ними одновременно. Тут Паула задала вопрос, который пока никому не пришел в голову. «Вы не задумывались над тем, занимались ли они всем этим только вдвоем? Или еще кто-то имел к этому отношение, или по меньшей мере был в курсе? Я имею в виду людей из той же секты». Вполне вероятно, что они являлись частью какого-то могущественного объединения. Ты совершенно права, Паула. Мы не подумали об этом. А ведь может так статься, что не мы одни интересуемся этой историей. Фернандо предложил. Давайте поступим следующим образом. Моника, ты будешь заниматься браслетом? Я думаю, что пока мы не узнаем, что это за браслет, или хотя бы кому он принадлежал изначально, нам будет сложно что-то объяснить. Ты, Паула. Должна все узнать о наших предках, похороненных в церкви подлинного креста. Ищи все, что сможешь, об их жизни, и это поможет нам понять, что хранилось в их могилах. А я попытаюсь побольше разузнать о жизни папы Онрио Третьего, чтобы разобраться, что он имел общего с тем, что искал отец. Официант принес счет, и Фернандо оплатил его своей карточкой Американ Экспресс. Затем он заговорил о возможных планах на вечер. После столь плодотворной встречи с Доном Лоренцо Рамиросом Им уже нечего было делать в этой деревне, разве что воспользоваться случаем и осмотреть окрестности. Он предложил им совершить небольшую автомобильную прогулку вокруг деревни и посетить несколько известных исторических мест. Обе машины подъехали к национальной гостинице «Сафра» в 9 часов вечера. Фернандо попросил ключи от своего номера и номера Моники, после чего помог Пауле с оформлением. Он просто возненавидел девушку-администратора с пристальным взглядом. В довершении всех несчастья она поселила Паула в седьмом номере. «Теперь мы все будем рядом», — подумал он. «Столько свободных номеров в гостинице, и надо же, чтобы так не повезло, и ей дали именно тот, который находится рядом с нашими. Это будет пыткой». Фер, ты угостишь нас приличным ужином? Или отделаешься какой-нибудь ерундой, как обычно? Я просто спрашиваю, чтобы знать, что надеть», — сказал Паула. «Советую вам одеться понаряднее». «Сегодня вечером я собираюсь швыряться деньгами», — ответил Фернандо. «Приятно слышать».